Глава семьдесят четвертая. Подарки. Тася. «Что вы знаете о сегодняшней диверсии на моем свадебном торжестве?» Пользуясь случаем, спросила я Вайолет. «Наверняка у нее шпионы под каждым кустом». «Только то, что вы с ней справитесь», — ободряюще улыбнулась королева. «Я направила на твое торжество своих надежных, проверенных людей. Среди них в том числе Горд, Вириэль, боевые маги, как ты и Дерек, не говоря уже о Закаре». Джентри вообще выше всяких похвал. Даже ректор Бороусу тот может быть страшен в гневе, а в драконе ипостасе и подавно. Кого ты видишь на своем празднике, дорогая? Посмотри внимательно. Тебя окружают опытные воины. Два сильных оборотнических клана, барса и волки. Даже разодетые дамы и их кавалеры, и тени так просты, как кажутся. Многие из них драконы. Эльфы все опытные маги, так что вы справитесь с этой диверсией, даже не сомневайся. На сторону ремейна недавно перешел клан Черных Гиен. Поморщилась Вайлетт, как от зубной боли. Она приказала им доказать свою преданность нападением на Звездное. Это же чистое самоубийство. Сильно удивилась я, вспоминая лекции Закари. Оборотни Гиены никогда не славились, как сильные бойцы. Они всегда брали числом и хитростью, а зачастую подлостью. Но в любом случае у них не было шансов справиться с хорошо обученными боевыми магами. «Конечно!» — кивнула Вайлет. «И какой из этого можно сделать вывод?» Испытующе посмотрела она на меня, что ремейна больна на всю голову, растерянно развелая руками. «И это тоже!» Звонкий смех Вайлет прозвучал, как колокольчик. «Но самое главное то, что нападение Гиен — это лишь отвлекающий маневр. Сама думай, для чего!» Вайлет загадочно мне подмигнула и, не прощаясь, повернулась ко мне спиной, после чего ее голографическое изображение пошло рябью и быстро исчезло. Потух и зеленый камень-артефакт возле моих ног, снимая полок тишины и невидимости. Что ж, королевская аудиенция была закончена. Теперь нужно было возвращаться к гостям. Я очень надеялась, что никто из них не пострадает, и хотелось как можно быстрее свернуть наш праздник. Отметили, клятвы принесли и хватит. Хорошего понемногу. «Что она сказала?» Ко мне быстро подошел Закаря. Остальные мои мужья разошлись по разным сторонам сада, общаясь с гостями и выслушивая поздравления. А недалеко от нас я с удивлением обнаружила огромный стол, который был доверху завален подарками. Когда и успели это Я же разговаривала с Вайлет всего пару минут. Королева сказала, что клан Черных Ген перешел на сторону Ремейны, и та приказала им доказать свою преданность нападением на Звездное. — объяснила я Заку. — Это обманный маневр, — сразу догадался он. — Гиены трусы, но у них нет шансов выстоять против нас, даже если они будут нападать тысячами. Надо понять, что нужно Ремейне на самом деле. — Может, деньги? Война — это дорогое удовольствие, — задумалась я, вспомнив о сокровищнице Звездного и тех огромных суммах, которые Ремейна часто переводила какому-то Айниелю. «Ты умничка, Тесса. Думаю, ты права». Муж посмотрел на меня с уважением. «Ей нужна сокровищница. Я лежа на территории поместья, у нее спрятана какая-нибудь особо ценная заначка. Я пойду скажу об этом парням. А ты стой тут, на виду, и никуда не уходи, договорились?» Ладно, улыбнулась я ему. Мне было любопытно, что за подарки лежат на столе, и я подошла к нему поближе. Помимо изящных вас, статуэток и даже картин, там лежали мешочки из бархата. Я осторожно потрогала один из них и с удивлением поняла, что он наполнен монетами. И таких мешочков тут было около сотни. Видимо, на этом столе сейчас находится целое состояние. Гора подарков неожиданно зашевелилась, и в мои руки инстинктивно вспыхнул фаербол. — Ты что, убить меня решил, земляночка? — фыркнул вылезший на свет шиншик. «Ой, простишим им!» Я быстро швырнула огненный шар в траву, радуясь, что никто не обратил внимания на этот инцидент. «Подарки я проверяю, расслабься, пока ничего магически опасного не нашел!» Отчитался мой фамильер. «Отлично!» С облегчением выдохнула я. В воздухе витал сильный аромат цветов и травы, смешанный с убойным запахом женских духов. Не поймешь, то ли химическая атака, то ли ароматерапия. И что-то меня во всем этом благоухании настораживало. Шейн тихо обратилась Исек к своему фамильяру. «Ты случайно не знаешь, почему я так остро на запахи реагирую?» «Конечно знаю», — снисходительно посмотрел на меня грызун. «Ты же мышонка ждешь, ты стельфенка», — быстро поправился он, пока у меня медленно отвисала челюсть. «Не хотел тебе говорить, чтоб ты бдительность не потеряла». «Праздник в самом разгаре, земляночка. Сейчас не время расслабляться. Радоваться будем чуть позже. А пока что гляди в оба». «Ох, Шин, ты уверен? Счастье окатило меня стремительной волной. эльфёнок неужели от Дерека?» «Что от Дерека? К нам подошел поближе мой любимый заинтригованный дроу. «Я говорю, что от Дерека тоже может быть польза», — фыркнул Шиншик. «Особенно, когда он накачивает меня энергией и чешет спинку».